Памяти репрессированных. Над страною нависла смута. Шел какой-то двадцатый год. По дорогам огромной России Под конвоем гнали народ. Словно реки текли на чужбину, Не сочтешь ручейков людских вод. Из Прибалтики, с Украины, С Белоруссии гнали народ. Чем ты грешный прогневил советы? Коровенку не сдал в колхоз. От того, что крепко хозяйство, Может, спрятал пшеницу, овес, Может, взглядами не сошелся С властью нынешней, молодой, Может, чья-то людская зависть, Может, чей-то донос чужой. Кем был раньше, неважно, право, Дано имя тебе кулак, Коль назвали врагом народа, И семья твоя тоже враг. По этапу погнали семейку Деток с мамками, стариков. А попробуй, кого пожалей Власть жестока, закон суров. Вы не знали, куда вас гнали, И зачем, и за что не знали. Шли дорогой судьбу проклинали, Шли молитвы в слезах, шептали. Деток снег хоронили с порошею, Матерей, стариков, жизнь хорошую. Без крестов, без гробов, домовинок, В яму общую, Как скотину. Не обмытые, не отпетые, лютым холодом лишь согретые. А живым Русь мать стала мачехой. Мужиков простых раскулачивать. По деревне, бывало, гнали, бабы хлебушек в толпу кидали. Но конвой им орал, озверела. Что ты, дура, туда ж захотела? Мужики в стороне стояли, виновато глаза опускали, лишь скупая слеза катилась, Злоба в душах людских копилась. Зимы первые зимовали, шалаши лапником накрывали. И хоромами были землянки, посушить было где портянки. Тиф свирепствует, голодом косит, смерть подобно плохому врачу. А дочурка у матери просит «Мама, мамонька, хлебца хочу». Мать целует опухшие ручки «Нету, детка, ты лучше поспи, может, даст Бог». Сегодня к ночи раздобуду тебе сухари. Время все на пути стирает, Не стереть страшной памяти лет. Моя бабка в толпе шагала, А вторая смотрела ей вслед.